Платить деньги за картины, на которых нарисован дядюшка Эдвард. Или негры в воде. Негры на берегу. Негры в лодке. Ловцы черепах. Ловцы губок. Буря на море. Смерч. Шхуна, разбитая волнами. Шхуна еще не достроены Все то, что можно увидеть бесплатно. Неужели их правда покупают? Ну, конечно, раз в год в Нью-Йорке устраивается выставка, и выставленные картины продаются. С аукциона? Нет. Тот, кто устраивает выставку, назначает каждой картине цену. Люди смотрят и покупают. Бывает, что и музей купит какую-нибудь. А сами вы можете их продавать? Конечно. Я бы, пожалуй, купил у вас смерч, сказал Бобби. «Здоровенный, чтоб был смерч, черный, как дьявол. Или еще лучше, два смерча. Как они несутся над отмелью с таким ревом, что больше ничего не слышно кругом. Всасывают воду и пугают людей до смерти. И я на своей лодочке выехал ловить губку и попался. А смерч бушует, сорвал у меня стеклянный щиток, чуть не всосал, и лодку вместе с водой. Такой смерч, что Господь Бог ему сам не рад. Сколько бы вы с меня взяли за такую картину? Я бы ее прямо вот здесь и повесил, или у себя дома, если моя старуха не умрет со страху. Цена зависит от размера картины. Делайте любого размера, какой вам захочется, — величественно разрешил Бобби. Такую картину, черт побери, маленькую не сделаешь. Знаете что? Нарисуйте даже три смерча. Я раз видел три смерча у острова Андроса. Вот как сейчас вас вижу. Они закручивались до самого неба, а один всосал лодку ловца губок. Так когда она упала, мотор насквозь пробил днище. Вопрос в том, сколько будет стоить холст. — сказал Томас Хадсон. — Я с вас возьму только стоимость холста. — Ну, тогда покупайте холст побольше, — сказал Бобби. — Мы такие изобразим смерчи, что кто не взглянет, со страху тут же выкатится из бара, а то и вовсе удерет с этого чертова острова. Он был потрясён грандиозностью замысла, но заложенные тут возможности лишь постепенно раскрывались перед ним. — Том. Дружище, а целый ураган вы бы не могли изобразить? Самую заверуху, когда с одной стороны уже отбушевала и успокоилась, а с другой только начинается. Чтобы все как есть было нарисовано. От негров, которых швыряет на кокосовые пальмы, и до кораблей, что с волной перекатываются через весь остров и вырванные доски, как гарпуны, летят по воздуху, и мертвые пеликаны несутся мимо, будто они вылились из тучи вместе с дождем. Нарисуйте барометр, который стоит на 27. и ветроуказатель, сорванный с места. Нарисуйте большую отмель, залитую водой, и луну, которая выглядывает в просвет между тучами. Пусть там будет водяная стена, как она встает и обрушивается, хороня под собой все живое. Пусть будут женщины, которых смыло в море, а ветер сорвал с них одежду. Пусть мертвые негры качаются на волнах и взлетают в воздух. — Понадобится очень большой холст, — сказал Томас Хадсон. — Плевать на холст, — сказал Бобби. Я вам достану грот Марсель Сашхуны. Мы с вами напишем такую, черт побери, картину, какой еще мир не видал, и наши имена войдут в историю. Довольно вам малевать всякие ерундовые картинки».